Глава тридцать Батюшка, ставший теперь уже моим, сиял, как начищенный самовар, как новогодняя игрушка, переливаясь всеми радостными эмоциями, какие только можно было себе представить. Он помогал всем рассесться, а потом сам не мог успокоиться. То усаживался на свое, сразу видно хозяйское место во главе стола, то подскакивал, суетясь, но при этом ничего не спрашивая. Я лупчик Стёпушка, присядь уже, а то снуёшь, как веник в маслобойке. Речь этой женщины звучала родником, переливалась и звенела, как вешний ручей. Улыбка моментально проявляла на чуть пухлых, но гладких фарфоровых щечках одинаковые, как близнецы ямочки, оголяла ровные белые зубки. А глаза ее постоянно смеялись, искрились, насмехались и тут же, будто ласкали и жалели взглядом из-под шикарных, длиннющих ресниц. «Царица» пронеслось у меня в голове. Я, будучи женщиной из далекого будущего, повидавшей на своем веку иконы красоты и стиля, не могла оторвать глаз от Фёклы. Так чего ожидать от мужчин? Матушка Елена тут же предстала при дочи, и мне захотелось стряхнуть головой, чтобы избавиться от картинки. Если бы художнику, знавшему обеих этих женщин, было задание писать счастье и безнадегу, то Фёкла и Мария — моментально всплыли бы в его сознании и ясно, кто из них что бы изображал. Коровник этот мы, конечно, избудем, а еще лучше уедем в Петербург. Вот только Стёпочка сидеть будет осенью, скорее всего. Зачерпывая тоненькой ложечкой из стеклянной вазочки на витой ножке варенье, озвучила хозяйка дома. Да, конечно, в Петербург надо. Все сейчас там. Права ты, Фёкла, как всегда, права поддакивал отец, разглядывая поданной Ольгой, той самой служанкой и нянькой, осетра на подносе и украшенного дольками засахаренного лимона. «Это по французскому рецепту приготовлено. Повар специально к нам приезжает, чтобы изыски в воскресенье исполнить». Фёкла облизала ложку с вареньем, глянула на служанку и принялась сама накладывать себе в тарелку рыбу. И «Я повторила за ней». Фёкла встала, подошла к мужчине, от которого, без всякого брака и уж точно не венчаясь, родила сына. Она мягко, словно любимому ребёнку, улыбнулась незаконному сожителю, взяла его тарелку и принялась накладывать на неё всего, что было на столе. Степан не дышал. «Ах ты ж сирена! Ах ты ж змея!» — принеслось в голове, но мысль эта была не обидная, а больше выражала моё восхищение. А ты долго там в усадьбе играться собираешься отец коссени в столице лавки открывает могла бы сразу и в помощнице к нему идти. Я баба не жадная делить своих детей и тебя не буду. Мне все дети дети. как-то совершенно неожиданно заговорила со мной фёкла ровно в тот момент, когда в моем рту начала буквально таять, распадаясь на счастье какое-то еще неведомое мне сибаритское благо. А у тебя сколько своих то? Я заподозрила, что батя мой лопух взял ее со сворой ребятни. «Так, а один? Но я ведь ждать не стану. Каждый год буду сыновей таскать». Её простота так не вязалась с внешностью, что иногда мне становилось больно от этого сочетания. «А, понятно. Я чувствовала себя реальной дурочкой, неопытной школьницей рядом с этой штучкой. И на кой ей понадобился мой отец?» «Да, с собой хорош». Явно башковит, не лентяй, но ведь и не дворянин, коего она могла легко засунуть за пояс. И так и так, ведь, считай, с женатым мужиком живет. А со временем и тебе лавки передам, и женихов в Петербурге найдется, почитай вся знать, там и живет. В Москве только нищие дворянства. Купцы тут правят, а тебе с твоей крови может и повезти. Отец наяривал рыбу с таким видом, будто это была жареная картошка, и ест он ее ежедневно. Я подумаю, страх за свое будущее внутри меня не позволил ответить твердое нет, потому что жизнь была непредсказуема, как погода в мае. Ладно, не смущайся, знай, нелегко тебе так вот, чуть наклонившись ко мне, прошептала Фекла, как только отец вошел в дом. Что-то стукнуло, а потом послышался звон какой бывает от касания графина о рюмку. Видимо, наливал себе чего-то крепкого. Нелегко. Я подняла глаза и утонула в ее зеленых глазищах. Если существовали ведьмы, то она точно была одной из них. Вы меня не заставляйте. Я сейчас сама должна пожить и выбрать, как дальше быть. — А ты правда в том страшном доме прислуживаешь? — перебила меня мачеха. — Правда, только не прислуживаю и моешь, достираешь, что прислуживаешь. Я они пальцем больше грязи не трону. Все детство по чужим домам. Батюшка копейку мадушке не давал. Считай, почти от голода умерли, сидя на деньгах. Ненавижу. Процедила она, как проклятие, последние слова. А твой отец, ты не думай, он не пьяница. Вижу, как ты туда глянула. Тяжело ему сейчас. Но... Она бросила взгляд на дверной проем и добавила... Только с твоей матушкой и ее сестрой не легше было, милая. Она отпрянула и заулыбалась так неожиданно, что я, даже не услышав шагов, поняла, что вышел отец. Спеет, родненький, хоть буди и целуй всего. С жаром, любовью и нетерпением прошипел отец, глядя в дом. Не буди, Или она не торопится. А коли не проснется, то на днях приедет, правда? Она ведь коляску может взять на пути, а мы тут встретим. «Завсегда я, считай, дома», — журчала звонким прохладным ручейком в жаркий день фекла. Когда я с большим свертком рыбы, которая, как заметила хозяйка, мне особо понравилась, со сладким пирогом, полным распаренных и щедро сдобренных сахаром маком и изюмом яблок, ехала обратно, не было у меня в душе больше обиды на отца Елены. Может, потому что он мне и не был отцом. А мать эта бесцветная, счастливая от того, что жить придется в монастыре, женщина не была мне матерью. В новом доме отца, хоть и не имелось подтвержденного брака, царила любовь. Нет, это недостаток мне затмил глаза. Не пейзанские, наивные, будто собранные из того, что есть уют. Я видела, как они любят друг друга. «Не бог с ними», — прошептала я, и возница, видимо, подумавший, что я что-то сказал ему, обернулся. «Чего, барня? Заехать куда надо?» «Так вы не стесняйтесь, велено все ваши пожелания исполнять». «Нет, в усадьбу едем. Обратно?» С улыбкой ответила я, представляя, как мои пацаны обрадуются сладкому. Действительно сладкому пирогу. А не тем, хоть и душистым, но явно поскребенным по сусекам пирогам Дуняши. Этот день переменил меня, будто по-хорошему вывернул наизнанку. Нет, дело было даже не в том, что теперь я имела тыл. Я не планировала пользоваться благами отца, не хотела уезжать с ними. Просто поняла, что даже здесь можно жить вопреки правилам и надуманным законам. Я хотела и жить, и делать все только по любви.